птицы». Откуда-то, становясь все громче и громче, доносился птичий крик. Трауст настороженно остановился. Он тоже их слышал. «Вот дерьмо!» — выргулся он. «Так быстро!» Он окончательно потерял терпение. Трауст в спешке колотил по стенам, неистово их проклиная. Элиза снова закашлялась, Высунув язык, задыхаясь, чувствуя, будто каждый спазм вырывает из нее по куску плоти. Казалось, у него в руках было с полдюжины молотков. Элиза была усыпана обломками стены. Перед глазами все плыло. Нужно было двигаться, бежать. Но она не могла даже пошевелить безжизненными конечностями. Он долбил не только молотком, но и стальными носками сапог. Потому что птицы были на подлете. кричали ещё пронзительнее и громче, казалось, гуси скворцы и кряквы затеили собственное великое переселение. И все разом устремились сюда, завывая какую-то дикую симфонию. Их напряжённые голоса то повышались, то уходили в совсем нижний регистр, будто они одновременно взмывали в небо и снова ныряли под облака, до самого дна, до земли. Они летели по её душу и по его. Оба это понимали. В её адрес посыпались новые ругательства. Он стоял совсем близко и проклинал её снова и снова. Затем яростно взревел. Надтреснутый голос превратился в бешеный, неудержимый крик. Крик, непрекращавшийся со словное его тело или что-то, что он очень любил, пылало в огне. Сирена свернула на подъездную дорожку. Он убегал прочь, проносился по комнатам. "Но а ты же здесь!" завопил он. Элизе никак не удавалось унять кашель. Его сапоги снова загремели по полу. Он вернулся. "Ты прямо здесь, прямо здесь, тварь!" Его рука просунулась в пробитую дырку и поползла в темноте нащупывая её. пальцы сжимались и разжимались, шлёпая по стенам прямо над ней. Если бы он дотянулся до неё, то поднял бы как тряпичную куклу, прижал бы к одному из проделанных им отверстий и тянул бы, пока её тело не проломило бы стену. Но он вынул руку и, врезаясь в стены, кинулся прочь по коридору. Он тяжело сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Вой сирены во дворе стих, но всё ещё дрожал в воздухе. безмолвно и гнетуще послышались мужские голоса Элиза лежала, восстанавливая дыхание. Воздух казался непривычно вязким. Тело ныло, в горло подступила желчь. На мгновение в доме воцарилась тишина. Он наконец был пуст. Элиза нашла в себе силы подняться. Она оттёрла с лица пыль, ногтем разлепила мокрые ресницы. прижалась лбом к холодной штукатурке и сквозь изрешеченную стену уставилась на притихшую комнату